Врачи уходили, я возвращалась в комнату. Помню, лежит маленький мальчик, у него ручка с кровати висит, а по ней кровь течёт. А другие дети плачут. Через 2-3 недели дети менялись. Одних увозили, других привозили, откармливали. Когда немцы стали удирать из Минска, женщина эта, что меня спасала, вывезла нас за ворота. У кого есть кто-нибудь, уходите, у кого нет, идите в любую деревню, там вас люди спасут. Я пошла, жила у одной бабушки. Ни фамилии её, ни деревни не помню. Помню, что у неё дочку арестовали, и мы остались вдвоём: старенькая и маленькая. На неделю у нас был кусочек хлеба. О том, что в деревне наше, я узнала позднее. Я болела. Как услышала, поднялась и прибежала к школе. Увидела первого солдата, как прилипла к нему и помню, что гимнастёрка у него была мокрая. Так его обнимали, целовали и плакали. как будто она ему дочь посла. Геня Завойнер, 7 лет, сейчас регулировщица радиоаппаратуры, живёт в Минске. Что я запомнила, что осталось в моей памяти на всю жизнь, так это то, что забирали отца. Он был в телогрейке, а лица я его не помню. Представляете, совершенно исчезло его лицо из моей памяти. Отца забрали, а нас переселили в гетто. Жили мы у дороги. Каждый день к нам во двор летели бамбуковые палки. Я видела фашиста, который стоял у нашей калитки, и когда людей вели на расстрел, ломал эти палки на спинах людей. Я хотела увидеть его, и однажды увидела. Он был маленький, с лысиной и закатанными рукавами, кряхтел и отдувался, когда бросал к нам палки. Бабушку нашу мы нашли убитой в квартире. Сами ее хоронили. То, что я тогда испытала, не могу назвать страхом. Это было что-то страшнее страха. Это был ужас перед тем, что человек так просто исчезает. Мама ушла менять вещи на продукты, а в гетто начался погром. Обычно мы прятались в погребе, а тут полезли на чердак. Он был с одной стороны полностью разбитый, и это нас спасло. Немцы вошли в наш дом и штыками били в потолок и не полезли на чердак только потому, что он был разбитый. А в погребе они бросили гранаты. Мы сидели три дня на чердаке, три дня продолжался погром. А мамы с нами не было. Мы не знали, почему она не вернулась. Кончился погром, встали у ворот и ждем, вернется она или нет. И идет наш бывший сосед. Он прошел, не останавливаясь, но мы услышали. Ваша мама жива. Когда мама пришла, мы втроем стояли и смотрели на нее. Никто не плакал, слез не было. А было какое-то умиротворение, как будто война окончилась, и ничего плохого уже не будет». Запомнилось вот такое. Мы стоим с мамой у проволоки, мимо идет красивая женщина. Она остановилась возле нас по ту сторону и говорит маме. «Как мне вас жалко?» Мама ей отвечает. «Если вам жалко, возьмите мою дочь к себе». «Хорошо», — задумывается женщина. Остальное они говорят шепотом. На следующий день мама привела меня к воротам гетто. «Генечка, ты возьмешь коляску с куклой и пойдешь к тете Маруси. Это наша соседка». Я помню, в чём была одета. Голубая кофта с ветерок, с белыми помпончиками. Мама одела меня в лучшее праздничное. Мама меня толкает за ворота гетто, а я жмусь к ней. Она толкает, а сама слезами обливается. И помню, как я пошла. Где ворота были, где пост охраны, пришла с колясочкой, куда мама сказала. Там меня одели в кожушок и посадили на повозку. Сколько мы ехали, столько я плакала и говорила. «Там, где ты, мама, там и я». Привезли меня на хутор, посадили на длинную лавку. В этой семье, куда меня привезли, было четверо детей, и они взяли ещё и меня. Я хочу, чтобы все знали фамилию женщины, которая меня спасла. Олимпия Пожарецкая из деревни Геневичи в Ложинском районе. Страх в этой семье жил столько времени, сколько я там жила. Если бы узнали, что они прячут еврейскую девочку, пусть бы только кто-нибудь пальцем показал в их сторону, расстреляли бы самих и их детей. Появились немцы, меня сразу куда-то отправили. Лес был рядом это спасало. Та жизнь, которая была после гетто, запомнилась мне больше, чем гетто. Там я испытала страх и одиночество. Женщина это меня очень жалела. Она жалела одинаково своих детей и меня. Если она что-то давала, то давала всем. Если она целовала, то целовала всех. Я называла её мамуся. Когда к хутру подошли танки, Я пошла коров, увидела танки и спряталась. Мне не верилось, что танки наши, но когда различила на них красные звёзды, вышла на дорогу. С первого танка соскочил военный, подхватил меня на руки и высоко-высоко поднял. Тут прибежала хозяйка хутора. Она была такая счастливая, такая красивая, и так хотелось чем-то хорошим поделиться, сказать, что они тоже что-то сделали для этой победы. И она рассказала, как они меня спасли, еврейскую девочку. Этот военный прижал меня к себе, а я была такая маленькая и тоненькая, что спряталась у него под рукой. Он обнял эту женщину, как будто он лично был ей благодарен, как будто она ему дочь спасла. Он говорил, что у него все погибли, что когда кончится война, он вернётся и заберёт меня в Москву. А я ни за что не соглашалась, хотя не знала, жива моя мама или нет. Прибежали другие люди, они тоже обнимали меня, и все признавались что догадывались, кого прячат на хуторе. Потом приехала за мной мама, а я не хотела к ней идти. Меня привезли домой, я увидела, как брат мой Лёва бегает по двору и бросилась к нему. Стояли одни белые печи. Володя Ампилогов в 10 лет, сейчас слесарь, живёт в Брянске. Ровненько 10 лет мне исполнилось. Играли мы во дворе с мальчишками в палочки-постукалочки. ъехала большая машина. Из неё выскочили немецкие солдаты, стали нас ловить и бросать в кузов под брезент. Привезли на вокзал, машина задом подошла к вагону и нас, как мешки, побросали туда. Вагон набили так, что мы первое время могли только стоять. Взрослых не было, были только дети и подростки. 2 дня и 2 ночи везли с закрытыми дверями. Мы ничего не видели, слышали только, как колёса стучат по рельсам. Днём ещё как-то свет пробивался через щели в окнах вагона. А ночью становилось так страшно, что все плакали. Нас куда-то далеко везут. А наши родители не знают, где мы. На третий день открылась дверь, и солдат бросил в вагон несколько буханок хлеба. Кто был ближе, успел схватить, и в одну секунду этот хлеб проглотили. Я был в противоположной стороне от двери и хлеба не видел, только мне показалось, что на минуту почувствовал его запах. как услышал крик «Хлеб!». Уже не помню, какие это шли сутки в дороге. Состав начали бомбить. В моем вагоне сорвало только крышу. Я был не один, а с дружком Гришкой. Ему, как и мне, десять лет. До войны мы учились в одном классе. С первых минут, как нас стали бомбить, мы держались друг за дружку, чтобы не потеряться. Когда сорвало крышу, решили вылезть из вагона, через верх и бежать. В лесу было темно, и мы отчетливо видели, как горел состав. Он горел одним большим костром. Всю ночь шли, утром вышли к какой-то деревне. Но деревни не было. Стояли одни белые печи. Мы искали что-нибудь поесть, но печи стояли пустые и холодные. Пошли дальше. К вечеру опять наткнулись на потухшее пожарище и пустые печи. Шли и шли. Гриша вдруг упал и умер. У него остановилось сердце. Всю ночь я просидел над ним, ждал утра. Утром вырыл руками ямочку и похоронил Гришу. Хотел запомнить это место. Но как ты запомнишь, если всё кругом незнакомое? Иду, и от голода кружится голова. Вдруг слышу: "Стой, мальчик, куда идёшь?" Я спросил: "Кто вы такие?" Они говорят: "Мы свои партизаны". От них я узнал, что нахожусь в Витебской области, попал в Алексеевскую партизанскую бригаду. Когда окреп немного, стал проситься воевать. До давно весело почучивали и отправляли помогать на кухню. Но случилось такое, что три раза отправляли в разведку людей, и они не возвращались. После третьего раза командир отряда построил всех и сказал: "В четвёртый раз посылать сам не могу, пойдут добровольцы". Я стоял во второй шеренге, услышал: "Кто добровольцы?" И тяну, как в школе руку вверх. А фуфайка у меня была длинная, рукава болтались по земле. Поднимаю руку, а её не видно, рукава висят. А из них вылезти не могу, но командир заметил и говорит: "Выходите". Сделал я шаг вперёд. "Сынок", сказал мне командир, и у него покатились слёзы. Дали мне торбочку, старую ушанку, одно ухо у неё было оторвано. Как только вышел из партизанской зоны, обратил внимание на три густых кудрявых сосны. Осторожно присмотрелся и заметил, что там сидят немецкие снайперы. Любого, кто выходил из леса, они снимали. От снайпера не уйдёшь. Ну а появился на опушке мальчик, да еще с торбой трогать не стали. Вернулся в отряд и доложил командиру, что в соснах сидят немецкие снайперы. Ночью мы их взяли без единого выстрела и живьем привели в отряд. Это была моя первая разведка. В конце 43-го в деревне Старые Челнышки Башенковичского района меня эсэсовцы словили. Били шампалами, били ногами в кованых сапогах, растаптывали на полу, После пыток вытащили на улицу и облили водой. Это было зимой. Я покрылся ледяной кровавой коркой, да моего сознания не доходило, что за стук я слышу над собой. Сооружали виселицу. Я увидел её, когда меня подняли и поставили на колодку. Петля затянулась, но её успели сорвать. В засаде сидели партизаны. Когда я пришёл в сознание, увидел нашего врача. Ещё 2 секунды и всё. Я бы тебя не спас, сказал он. А так ты счастливый сынок, потому что живой. В отряд меня несли на руках. Всё во мне было отбито от пяток до макушки. А почему я такой маленький? Саша Стрельцов 4 года, сейчас лётчик, живёт в городе Кобрине, Брестской области. Отец меня даже не видел, я без него родился. Ему две войны выпало. Пришёл с финской, началась отечественная. От мамы в памяти осталось, что идём мы по лесу, и она мне говорит: "Ты не спеши, ты послушай, как падают листья, как лес шумит". Мы сидим с ней на дороге, и она рисует мне листочки на песке прутиком. Ещё помню, что хотел быть высоким и спрашивал у мамы: "А папа был высокий?" Мама отвечала: "Очень высокий и красивый, но никогда этим не щеголял". "А почему я такой маленький?" Я ещё только рос. У нас не осталось ни одной отцовской фотографии. А мне нужно было подтверждение, что я на него похож. Похож, очень похож, успокаивала мама. В сорок пятом мы знали, что отец погиб. Мама сошла с ума. Она никого не узнавала, даже меня. И сколько я потом себя помню, то всегда со мной была только бабушка. Бабушку звали Шура. Чтобы нас не путали, мы с ней договорились. Я Шурик, она баба Саша. Сказок бабушка Саша не рассказывала. С утра до поздней ночи она стирала, пахала, варила, жала, белила, пасла корову, а в праздники любила вспоминать, как я родился. Сейчас рассказываю вам, а у меня в ушах стоит бабушкин голос. Был тёплый день, у деда Игната отелилась корова, а к старому икимщику пацаны залезли в сад, и ты появился на свет. Над хатой всё время пролетали самолёты, наши самолёты. Во втором классе я твёрдо решил стать лётчиком. Бабушка пошла в инкомат. У неё попросили мои документы. Документов моих у неё не было, но она взяла с собой похоронку на отца. Домой вернулась со словами: "Выкопаем картошку и поедешь в Минск в Суворовское училище". Перед дорогой она одолжила у кого-то муки и напекла пирожков. В инком посадил меня на машину и сказал: "Это тебе почёт за твоего отца". Я ехал на машине первый раз в жизни. Через несколько месяцев приехала в училище бабушка и привезла мне гостинец яблоко. Просила: "Ешь". А я не хотел сразу расстаться с её подарком. Их тянуло на человеческий запах. Надя Совицкая, 12 лет, сейчас рабочая, живёт в Минске. Как раз мы ждали из армии брата, думали, брат вернётся и будем строить ему дом. Отец уже возил на конях брёвна. Вечером мы все сидели На этих бревнах... И я помню, как мама говорила отцу, что дом поставят большой, потому что у них будет много внуков. Началась война. Брат, конечно, не пришел из армии. Мать без конца плакала. Сыночек-то был у нее один. У нас так, пять сестер и один брат. И этот брат был самый старший из детей. Всю войну мама плакала, и всю войну мы ждали брата. Я так помню, что ждали каждый день. Услышим, что куда-то пригнали наших военнопленных. Скорее туда. Из печот мамы 10 бульбин, в узелок и пошли. Один раз взять с собой было нечего, а в поле стояло спелое жито. Мы наломали колосиев, натёрли в руках зёрна и попали на немцев. Высыпали они наше зерно и показывают: "Стоновитесь, расстреливать будем". Мы в плач, а мама им сапоги целует. Они на конях сидят высоко, она хватает их за сапоги, целует и просит: "Паночки, пожалейте, паночки". Как я умру, когда не знаю, где мой сынок? Паночки, а если он живой? Паночки, как я тогда умру? Не стали они нас стрелять и поехали. Как они отъехали, я стала смеяться. Смеюсь и смеюсь, 10 минут прошло, а я смеюсь, хохочу. Мама меня ругает, не помогло. Мама меня просит, не помогло. Сколько мы шли, столько я и хохотала. Пришла домой, хохочу. В подушке зароюсь, успокоиться не могу, хохочу. И весь день я так хохотала. думали, что я с ума уже сошла. У меня до сих пор осталось, если испугаюсь, начинаю громко хохотать. Освободили нас, и мы узнали, что брат погиб. Мама плакала, плакала и ослепла. Жили мы за деревней в немецких блиндажах, потому что деревня вся сгорела. Сгорела наша старая хата и брёвна для нового дома. Ничего у нас не уцелело. Нашли в лесу солдатские каски и в них варили. В лес за ягодами и грибами ходить боялись. Поставалось много немецких овчарок. Они бросались на людей, загрызали детей маленьких. Они же были приучены к человеческому мясу, к человеческой крови. Если мы шли в лес, то собирались большими группами. Матери нас учили, что надо ходить по лесу и кричать, тогда собаки пугаются. Пока ягодна собираешь, так накричишься, что голос потеряешь, охрипнешь. А собаки были большие, как волки. Их тянуло на человеческий запах. Зачем они стреляли в лицо? Володя Коршук, 6 лет, сейчас профессор, доктор исторических наук, живёт в Минске. Жили мы в Бресте. Вечером были в кино все втроём: мама, папа и я. А так случалось редко, что мы все втроём куда-нибудь пошли, потому что отец был постоянно занят. Он работал заведующим облано. Утром мама меня растормошила, всё вокруг громыхало, стучало, гудело. Это было очень рано. Я запомнил сумерки за окнами. Родители суетились, складывали чемодан. Помню, что ничего почему-то не находилось. Жили мы в отдельном доме. У нас был большой сад. А отец куда-то ушёл. Мы с мамой посмотрели в окно. В саду было много военных. Говорили они на ломаном русском языке. А одеты были в нашу форму. И мама сказала, что это немцы. У меня никак не укладывалось в сознании, что в нашем саду Где на столик ещё остался со вчерашнего вечера самовар, вдруг немцы уходили из города пешком. На глазах у меня рассыпался каменный дом впереди, и из окна вылетел телефон. Посреди улицы стояла кровать, на ней лежала убитая девочка под одеялом, как будто кровать откуда-то вынесли и поставили. Какое всё было целое, только одеяло чуть обгоревшее. Сразу за городом начиналось ржаное поле. Самолеты обстреливали нас из пулемётов. И все шли не по дороге, а по этому полю. Вошли в лес, стало не так страшно. Из леса я увидел большие машины. Это ехали немцы, они были очень весёлые. Впервые услышал я не русскую речь. Мне казалось, что язык этот похож на лай злых собак. С одной стороны был страх, а с другой хотелось посмотреть, какие они фашисты. За несколько недель до войны я видел немца, одного единственного. Он принимал зерно, которое отправляли в Германию. Запомнился высокий, подтянутый и спокойный человек. Сейчас ехали совсем другие люди. Мы шли долго, ночью заходили на хутора, нас кормили, обогревали. Многие знали отца, и отец тоже знал многих. Зашли на один хутор, помню, до сих пор фамилию учителя, который жил на этом хуторе, Паук. У них было два дома, новый и старый рядом, и они предлагали нам остаться, отдавали один дом. Но отец отказался. Хозяин довёз нас до большой дороги. Мама попыталась дать ему деньги, но он отрицательно покачал головой и сказал, что денег не надо. Это человеческое участие и уважение в тяжёлую минуту дороже любых денег. Вот это я запомнил. Так дошли мы до города Узды. С этих мест был родом мой отец. Поселились у дедушки в деревне Мрочки. Первый раз партизан в нашем доме я увидел зимой. И с тех пор они мне представлялись людьми в белых маскхалатах. Скоро отец ушёл с ними в лес. Мы остались у дедушки с мамой. Мать не помню. Нет, помню. Мама что-то шила. Нет, она сидела за большим столом и что-то вышивала. А я был на печке. Немцы вошли в хату со старостой, и староста показал на маму. Вот она. Маме приказали собираться. Вот тут я напугался очень. Маму вывели во двор, она звала меня попрощаться, а я забился под лавку и меня не могли оттуда вытащить. Я уже знал, что немцы убивают. Маму присоединили к двум другим женщинам, у которых тоже мужья были в партизанах, и повезли. На завтра их всех нашли недалеко за деревней. Они лежали в снегу. Что мне запомнилось, когда маму привезли, так это то, что стреляли почему-то в лицо. У мамы на щеке было несколько чёрных дырок от пуль. Я у дедушки всё спрашивал, зачем они стреляли в лицо. Моя мама была такая красивая. Дедушка делал гроб, бабушка плакала, я всё это видел. Маму похоронили, а я всё равно ждал маму. Долго не свыкался с мыслью, что её у меня уже нет, и не мог понять, как могли убить маму, если она ничего плохого не делала. Она сидела и вышивала. Однажды ночью пришел отец и сказал, что забирает меня с собой. Он боялся, что и со мной что-нибудь случится. В первое время жизнь моя в партизанах мало чем отличалась от жизни у дедушки. Отец уходил на задания, а меня оставлял у кого-нибудь в деревне. И вот я помню, как хозяйки, у которой он меня оставил, привезли на санях убитого мужа. Она билась головой об стол, на котором стоял гроб, и повторяла одно слово — ироды. Отца долго-долго не было. Я ждал его и думал: у меня нет мамы, где-то далеко бабушка с дедушкой. Что же я буду один маленький делать, если привезут отца на санях убитого? Когда отец вернулся, мне показалось, что прошла вечность. А пока я ждал, дал себе слово, что буду называть отца только на вы. Этим мне хотелось подчеркнуть, как я его люблю, как скучаю без него, что он у меня один. Видно, отец вначале не заметил что я называю его на вы. А потом он меня спросил: "Почему ты говоришь мне вы?" Я ему открылся, что это потому, что он у меня один, что я им очень дорожу. А он мне объяснил: "Ты тоже у меня один, поэтому мы должны говорить друг другу ты. Мы самые близкие на свете люди". Ещё я попросил его, чтобы мы с ним никогда не расставались. Сначала он меня уговаривал, что мол ты уже взрослый, ты мужчина, не надо ничего бояться.